Глава 24. Пассионарное напряжение. Биохимический аспект пассионарности. То, что каждый человек и каждый коллектив людей является частью биосферы и составным элементом общества, несомненно. Но характер взаимодействия этих форм движения материи требует уточнения. Для достижения поставленной цели и решения задачи в проблему соотношения человека как носителя цивилизации с природной средой введено понятие «этнос» для обозначения его как устойчивого коллектива особей, противопоставляющего себя всем прочим аналогичным коллективам, имеющего внутреннюю структуру, в каждом случае своеобразную, и динамический стереотип поведения. Именно через этнические коллективы осуществляются специфические варианты связи человечества с природной средой. Однако тут встает вопрос о границе и соотношении между природным и социальным. То, что природа господствует за пределами техносферы, очевидно, но она находится и в телах людей. Физиология, в том числе патофизиология, тесно связана с психологией как продуктом нервной и гормональной деятельности организма. Нехватка йода вызывает кретинизм, выделение адреналина создает страх или гнев, гормоны половых желез стимулируют любовную лирику и сентиментальный роман, химические соединения в качестве допингов воздействуют не только на физическое, но и на психическое состояние спортсменов, наркотики ведут к вырождению целых народов и так далее. Закономерность общественной формы движения материи в человеке так переплетается с биологической, биохимической и биофизической, что необходимость четкого разграничения их очевидна. Но если это крайне трудно сделать, беря за объект исследования одного человека, то гораздо легче принять за единицу Систему высшего порядка, этнос, где неизбежные погрешности анализа взаимно компенсируются. Конечно, трудно описать, а тем более подсчитать пассионарность людей эпох минувших, но есть обратный ход мысли. Работа, выполняемая этническим коллективом, прямо пропорциональна уровню пассионарного напряжения. С носком. Пассионарное напряжение этноса – это количество, имеющееся в этнической системе пассионарности, поделенное на количество персон, составляющих этнос. Конец носки Следовательно, подсчитывая число событий в истории этноса, пусть даже с большим допуском, мы получаем результат затрат энергии – на основании чего можем судить об исходном заряде энергии, то есть уровне пассионарности. Деяния, продиктованные пассионарностью, легко отличимы от обыденных поступков, совершаемых вследствие наличия общечеловеческого инстинкта самосохранения личного и видового. Не менее отличаются они от реактивных акций, вызываемых внешними раздражителями, например, вторжением иноплеменников. Реакции, как правило, кратковременны и потому безрезультатны. Для пассионариев же характерно посвящение себя той или иной цели, преследуемой иной раз на протяжении всей жизни. Это дает возможность характеризовать ту или иную эпоху в аспекте пассионарности. Охарактеризовав в этом аспекте разные фазы этногенеза, изучаемого этноса, мы получим данные для построения кривой пассионарного напряжения с допустимым приближением. А при наличии ряда подобных подсчетов для разных этносов и, лучше, супер, этносов, мы уловим общую закономерность этногенеза. Значит, для того, чтобы эту закономерность уловить, надо хорошо знать историю событий, потому что история, как наука об общественных отношениях, отражает не эту, а совсем другую закономерность – спонтанное развитие свойственной общественной форме движения материи может возникнуть сомнение в правомерности противопоставления идеи саморазвития общественной формы движения материи, концепции эксцесса с инерционным движением, постепенно затухающим, что присуще этногенезу как вариации внутри вида Homo sapiens. Казалось бы, биологические изменения человека могут проходить без флуктуации энергии живого вещества биосферы без эффекта пассионарного напряжения. Однако в этом случае оптимальная степень адаптации к тем или иным условиям являлась бы тупиком для любого типа развития, исходом которого была бы в этом случае только полная гибель популяции. Ведь для того, чтобы перестроиться физиологически и экологически, вид или этнос должен отказаться от выработанных органов или навыков, то есть сделать шаг назад из тупика ради того, чтобы найти новую дорогу. И наоборот, возникновение мутации безотносительно к условиям среды, иначе говоря, Эксцесс воздействует на популяцию принудительно, вынуждая ее измененную часть искать путей к достижению утраченного рая, гомеостаза, представлявшегося еще овидию золотым веком. Многовекторность этнической системы в схеме. Так как нет и не может быть этногенеза без пассионарного напряжения, то можно считать пассионарность тем обязательным элементом этногенеза, который образно говоря можно вынести за скобки, внутри которых останутся локальные черты тех или иных этносов. Для выделения закономерности важна именно это общее всем процессам черточка. Однако непосредственно пассионарности как явление никто никогда не видел и не увидит. Следовательно, характеризовать ее мы можем лишь по проявлениям. Но самое трудное даже не в этом, а в том, как учесть и понять разнонаправленные доминанты, порожденные пассионарностью этноса. Если уподобить этнос физическому телу, на которое действует несколько сил, то тогда сумма этих сил будет векторной. В эпсилон равно v' плюс v2 плюс v3 плюс v4 плюс v5 равно, либо не равно, нулю. Реальный эффект движения, который можно пронаблюдать, будет равен не арифметической сумме v ε, а векторной сумме этих сил, то есть тело будет двигаться вправо с уклоном вверх. Если же убрать четыре составляющие V2, V3, V4, V5, то тело получит большее ускорение по направлению V', то есть эффект ее действия будет больше, так как теперь V' больше прежней V' Значит, в данном случае... Ускорение возникает за счет утраты части сил, а не их увеличения, ибо результирующая сила больше и, следовательно, эффект более заметен. Поясним на примерах. В восьмом-пятом веках до нашей эры Эллада кипела пассионарностью. Триремы бороздили Средиземное и Черное моря, колонии Эллинов раскинулись от Кавказа до Испании, а Иония и Великая Греция в Италии стали многолюднее метрополии. Однако координировать свои силы эллинские полисы не могли, так как каждый из них ценил свою самостоятельность больше жизни, а подчинение приравнивалось к обращению в рабство. Даже при смертельной угрозе во время похода ксеркса Серкса, фессалийцы и биотийцы сражались за персов, отнюдь не забыв, что они эллины. За это они жестоко пострадали, ибо... Афиняне и спартанцы после битвы при платеях казнили пленных греков-персофилов за измену, а персов щадили. Но как только Пелопонесская и Фиванская войны обескровили Элладу, оказались возможны координацией сил и поход Александра на Персию, ареал эллинизма – Был куда шире ареала Элленства, но эти успехи были достигнуты за счет общего снижения пассионарного уровня Эллады, когда на первую роль наряду с Македонией стали претендовать самые неразвитые в культурном и экономическом отношении области Этолия и Ахайя. Не они стали сильнее, а ослабели Афины, Фивы и Спарта. Иными словами, общая мощь Эллады как системы уменьшилась, почему она и стала легкой добычей Рима. И несмотря на то, что инерции былой потенциальной мощи Эллинов хватило на приобщение римской знати к своей культуре, ослабление продолжалось до тех пор, пока остаток Эллинов не превратился в ядро византийских греков, полностью преображенных пассионарным толчком первого века нашей эры, но это другой процесс. Итак, простые наблюдения без учета поправок в подавляющем большинстве случаев приведут к ложным выводам. Упадок пассионарного напряжения будет признан за подъем, так как в обоих случаях происходит большое количество свершений. И малое количество великих дел равно характерно для низких и относительно высоких уровней пассионарности, потому что во втором случае возможны уравновешивание разнонаправленных сил и временная стабилизация. Надо исследовать не отдельные моменты жизни этноса, а весь процесс целиком. Тогда будет ясно, прибавляется или убывает пассионарность. То, что невозможно отличить при самом тщательном изучении отдельной особи вследствие многофакторности моментов, определяющих поведение, выявляется при статистическом изучении деятельности больших коллективов, проявляющейся, в истории человечества. Во-первых, несущественные факторы взаимно компенсируются. Во-вторых, исторические процессы фиксированы в абсолютном времени, а биологические или геологические процессы в относительном. Поэтому... Только история может подарить естественным наукам абсолютную хронологию, получив от них взамен способы эмпирического обобщения, после чего появляется этнология. Наука, обрабатывающая гуманитарные материалы методами естественных наук. Мы не беремся судить, лежит ли в основе пассионарности единый ген или комбинация генов, рецессивный этот признак или доминантный, связан ли он с нервной или гормональной деятельностью организма. На эти вопросы пусть ответят представители других наук. Наша задача этнологическая выполнена. Мы обнаружили наряду с общественным, Биогеографическое развитие антропосферы и причину, его вызвавшую. В сущность же явления пассионарности и связи его с другими элементами биосферы будут рассмотрены нами далее. Пассионарная индукция. Пассионарность обладает еще одним крайне важным свойством. Она заразительна. Это значит, что люди гармоничные, а в еще большей степени импульсивные, оказавшись в непосредственной близости от пассионариев, начинают вести себя так, как если бы они были пассионарны. Но как только достаточное расстояние отделяет их от пассионариев, они обретают свой природный психоэтнический поведенческий облик. Это обстоятельство без специального осмысления известно довольно широко и учитывается главным образом в военном деле. Там либо выбирают пассионариев, узнавая их интуитивно и формируют из них отборные ударные части, либо сознательно распыляют их в массе мобилизованных, чтобы поднять воинский дух. Во втором случае считается, что 2-3 пассионария могут повысить боеспособность целой роты. И это действительно так. Энгельс в статье Кавалерия пишет, что встречный бой двух кавалерийских частей крайне редок. Обычно одни поворачивают тыл до схватки. То есть моральный фактор, храбрость здесь превращается в материальную силу, решающим моментом который является порыв, при котором солдат ценит победу, идеальную цель больше собственной жизни. Сноска Маркс Энгельс, сочинение, том 14, страница 318. Конец сноски. Само собой, разумеется, что кавалеристы в полку весьма не похожи друг на друга по психическим свойствам, но тем не менее в бою полк ведет себя как единое целое, более или менее пассионарное. Пассионарность полка заключается в том, чтобы ценить победу больше жизни, а парадокс в том, что. Менее пассионарная воинская часть гибнет, ибо конница легко рубит бегущих. Учтем, что равно на наэлектризовать несколько сот человек можно только путем индукции, то есть воздействием на каждую особь зарядом пассионарности другой особи. Логичным продолжением аналогии будет гипотеза пассионарного поля, подобие электромагнитного поля, обладающего совсем иными свойствами воздействия на психологию популяции сравнительно с индивидуальными психологиями тех же людей, взятых по отдельности. И в отличие от теории героя и толпы, суть не в том, что герой руководит воинской частью, а в том, что благодаря наличию среди солдат нескольких пассионарных, но больше ничем не примечательных особей, сама часть приобретает отмеченный Энгельсом порыв, что подчас выручает даже бездарного полководца. Например, никто не пытался сравнить таланты Денксана Витгенштейна, Веллингтона и Блюхера с талантом Наполеона. Но порыв русских, английских и прусских войск в 1813-14 годах был сильнее, нежели у французских новобранцев почти детей. Самое важное, пожалуй, заключается в том, что в подобных критических ситуациях воздействовать на сознание, то есть на рассудок людей, как правило, бесполезно, и никакие доводы не помогают. Вспомним трагедию Ганнибала, задыхавшегося в неравной войне на пороге победы. После битвы при Каннах ему нужно было небольшое подкрепление, отряд пехоты, чтобы взять Рим и тем спасти Карфаген. Доводы, которыми оперировали в Карфагенском совете старейшин послы Ганнибала и сторонники фамилии Барка, были безукоризнены. Но желающий не слышать не услышит, стремящийся не понять не поймет. Старейшины Карфагена послали полководцу ответ, «Ты же побеждаешь? Так зачем тебе еще войска, чем обрекли на гибель своих внуков?» А ведь нельзя сказать, что карфагенские правители были глупыми или трусливыми. Но влияние отсутствующего на них не распространялось. А когда побежденный Ганнибал вернулся в родной город, то оказалось, что его популярность столь велика, что могучие соперники вынуждены были склониться перед ним, и только ультиматум римского сената вынудил Ганнибала покинуть родину. Ганнибал сам принял решение пожертвовать собой, ибо понимал, что попытка сопротивления обречена. И еще один пример на этот раз из истории литературы. 8 июля 1880 года Достоевский на заседании общества любителей российской словесности произнес речь о Пушкине. Успех был, по воспоминаниям очевидцев, грандиозен. Однако в чтении эта речь особого впечатления не производит. Она никак не идет в ряд с главами из братьев Карамазовых. Видимо, личное присутствие Достоевского сыграло не последнюю роль в усилении воздействия его речи на зрителей. Пассионарная индукция проявляется всюду. Это особенно очевидно в наше время, когда любители музыки или театра осаждают подъезды консерватории или МХАТа. Ведь они великолепно понимают, что впечатление от тех же пьес, переданных по радио или телевидением, неравноценно тому, которое они получают в зале театра. Пусть этот пример микроскопичен по сравнению с явлениями этногенеза, Но закономерность тут и там одна и та же. Ярким примером пассионарной индукции является сражение на Аркольском мосту в 1796 году. Австрийскую и французскую армии разделяла неглубокая, но вязкая речка, через которую был перекинут мост. Трижды бросались французы в атаку, но были отброшены австрийской картечью. Наконец, когда солдат уже казалось невозможно было поднять на новый бросок, генерал Наполеон Бонапарт схватил знамя и бросился вперед, и за ним, как за магнитом, притягивающим железные опилки, потекла на мост вся колонна гренадеров. Первые ряды были снова искрошенный картечью, но последующие успели добежать до австрийских пушек и переколоть артиллеристов, после чего французская армия переправилась целиком и битва была выиграна. Сам Наполеон уцелел лишь потому, что его прирывке рывке столкнули с моста в реку. Проанализируем приведенный пример под принятым нами углом зрения. Армия, направленная в Италию, была худшей из всех французских армий, действовавших в то время на фронтах. Она была укомплектована мобилизованными крестьянами, неоднократно обескровленного и растоптанного парижанами юга Франции, плохо обученными и еще хуже снабженными. Сноска. В XIII веке, во время Альбегойской войны, в шестнадцатом гугенотских войнах и в семнадцатом веке из за восстания комиссаров. конец носки Это были инертные люди, без профессиональных военных навыков. Интенданты в этой армии были отпетые жулики, и значительную часть их Бонапарт расстрелял за хищение еще перед началом похода. Следовательно, процент пассионарных особей был ничтожен, а против них были двинуты лучшие полки габсбургской монархии. И все же в четырех больших сражениях Лоди Кастильоне, Арколе, Риволи, французы одержали верх, так как Наполеон в решающий момент сумел вдохнуть, точнее ввести, то есть индуцировать пассионарность, чего не смог сделать его соперник генерал Альбинцы. А некоторое время спустя, Индуцированная пассионарность исчезла, и Суворов тремя сражениями на Адде, треби и Принови в 1799 году свел на нет успехи французов в Италии. При этом отнюдь нельзя винить французских генералов Журдена, Макдональда и особенно Моро. Свое дело они знали хорошо. Но делали усилия, а не сверхусилия. Зато Суворов, подобно Бонапарту, мог передать свою избыточную пассионарность не только русским, но даже иноземным солдатам. Однако на Гофкрикстрат Суворов подействовать не мог, потому что тот заседал в Вене, а для пассионарной индукции требуется известная близость. За сотни километров она уже не ощущается. Когда же Суворов после проигранной швейцарской кампании и пусть героического, но отступления приехал в Вену и, войдя в театр, благословил присутствующих, никто не счел это смешным или неуместным. Наоборот, Суворову были возданы императорские почести, хотя было бы куда полезнее не стеснять его действия полгода назад. Мы так подробно остановились на этих примерах, чтобы не упоминать о массе аналогичных случаев, но по существу вся военная и политическая история развивающихся этносов состоит из тех или иных вариантов пассионарной индукции, путем которой приводятся в движение толпы гармоничных особей. Однако эти варианты разнообразны, причем решающим моментом является степень этнической близости. Суворов мог поднять дух русских войск через модус патриотизма в большей степени, чем венгерских, тирольских, хорватских или чешских солдат, также находившихся под его командой. Наполеон гораздо сильнее действовал на французов, нежели на вестфальцев, саксонцев, голландцев и неаполитанцев, что показала кампания 1812-1813 годов. Можно сказать, что резонанс пассионарной возбудимости тем меньше, чем дальше отстоят этносы пассионария и гармоничной особи, разумеется, при прочих равных условиях. Это обстоятельство снова сближает проблему пассионарности как признака с проблемой сущности этнической монолитности. Но ведь резонанс, как и индукция, понятие энергетическое. Насколько они приложимы к этносу? Как мы видели ранее, любой процесс этногенеза «Зачинается героическими, подчас жертвенными поступками небольших групп людей-консорций, к которым присоединяются окружающие их массы, причем вполне искренне. Конечно, тот или иной человек может быть настроен скептически или просто эгоистичен, но после того, как он вошел в возникающую на его глазах систему, его настроенность большого значения не имеет. Это Общие известные явления объясняют отмеченные нами пассионарная индукция и резонанс. И они позволяют понять значение органических пассионариев, являющихся затравкой для тех, кого пассионарность заразила. Без первых вторые рассыпаются розно, как только исчез генератор пассионарной индукции и иссякла инерция резонанса. А это обычно происходит Очень быстро. Способы утраты пассионарности. Итак, любой этногенез – это более или менее интенсивная утрата пассионарности системой, иными словами, гибель пассионариев и их генов. Особенно это проявляется во время тяжелых войн, ибо пассионарные воины по большей части –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 Объяснить это явление социальными причинами или факторами невозможно, но если рассматривать повышенную пассионарность как наследуемый признак, все ясно. Во время войн женщины ценят героев, идущих в бой, благодаря чему те, прежде чем погибнуть, успевают оставить потомство путем, пусть не всегда законных, браков. Дети вырастают и продолжают совершать поступки, подсказанные их конституцией, даже не зная своих отцов. И наоборот, в тихие эпохи идеалом становится умеренный и аккуратный семьянин, А пассионарии не находят места в жизни. Именно эту ситуацию иллюстрирует обрыв Гончарова, где девушка предпочитает и революционеру, и артисту богатого помещика. Ту же закономерность мы наблюдаем там, где семья полигамна и женщина как будто бесправна. Быстрое размножение арабов в эпоху халифата и турок-османов происходило за счет полигамии. Но наложниц для гаремов добывали в бою, содержали их за счет военной добычи или доходов с покоренных стран. Даже женитьба на соотечественнице стоило очень дорого, так как Калым должен был обеспечить семью на случай вдовства. Поэтому небогатые кочевые бедуины довольствовались одной женой, имевшей право на развод, ибо брак был не таинством, как в христианской Европе, а гражданским состоянием. Итак, мусульманский закон «Шариат» не препятствовал женщине выбрать мужа по своему вкусу, а вкус отвечал моде либо на храбрецов, приносящих добычу, либо на домовитых хозяев, обеспечивавших достаток дома. В любом случае, и на Западе, и на Востоке пассионарии, ненужные, а подчас мешающие обществу, умирали без законного потомства. Их исчезновение из популяции проходило незамеченным, пока внешние удары не потрясали этнос, а когда это происходило, оказывалось, что утрата невосполнима, и тогда наступала фаза «обскурации» то есть агония. Значит, мы имеем право утверждать, что этнические процессы не являются разновидностью социальных, хотя и постоянно взаимодействуют с ними, что составляет многообразие исторической географии, где как бы в фокусе сопрягаются те и другие. Итак, пассионарность... Не просто дурные наклонности, а важный наследственный признак, вызывающий к жизни новые комбинации этнических субстратов, преображая их в новые суперэтнические системы. Теперь мы знаем, где искать его причину. Отпадают экология и сознательная деятельность отдельных людей, остается широкая область подсознания, но не индивидуального, а коллективного, причем продолжительность действия инерции пассионарного толчка исчисляется веками. Следовательно, пассионарность – это биологический признак, а первоначальный толчок, нарушающий инерцию покоя, – это появление поколения, включающего некоторое количество пассионарных особей.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 порождаемая пассионарным напряжением активность при благоприятном стечении обстоятельств ставит эту консорцию в наиболее выгодное положение, тогда как разрозненных пассионариев не только в древности либо изгоняли из племен, либо просто убивали. Сноска козлов. Что такое этнос? Природа 1971 год, номер 2, страница 72, конец сноски. Примерно так же обстоит дело в классовом обществе. Это отметил Пушкин, написав. Посредственность одна нам по плечу и не странна». Евгений Онегин, главы 8-9. Правильно. Пассионарии обречены. Но если бы они всегда погибали, Не успев ничего сделать, то мы до сих пор приносили бы в жертву младенцев, убивали стариков, пожирали тела убитых врагов, колдовством пытались извести друзей и родных. Не было бы ни пирамид, ни Пантеона, ни Открытия Америки, формулировки закона тяготения и полетов в космос. Однако все это есть и начало накапливаться еще в палеолите. И жили бы сегодня на земле не современные французы, англичане, русские и тому подобное, а шумеры, пикты и другие, которые давно забыты. Наиболее трагично гибнут пассионарии в конечные фазы этногенеза, когда их становится мало, и взаимоотношения между ними и массами обывателей утрачиваются. Так было в 1203 году в Византии. Небольшой отряд крестоносцев, всего 20 тысяч человек, явился под стены Константинополя, чтобы посадить на престол сына свергнутого императора. Греки могли выставить 70 тысяч воинов, но не сопротивлялись, оставив без помощи варяжскую дружину и тех храбрецов, которые вышли на стены. Город был взят дважды. 18 июня 1203 года и 12 апреля 1204. В последний раз он был страшно разрушен и ограблен. Крестоносцы потеряли при штурме одного рыцаря. Что ж, пассионарии были убиты в бою, а прочие в своих подожженных домах. Трусость не спасает. А ведь силы для сопротивления были, можно было не только уцелеть, но и победить, и когда в войну вступила провинция, то победа была одержана, и Константинополь освобожден, чтобы снова пасть в 1453 году при таких же обстоятельствах. Снова осталось много людей, спокойно дававших себя убивать победителям. Так что же это за люди?